Глава 14. Римми. Уф! Шумно выдохнула Римми, как только вернулась в замок Нейра. Участвовать в переговорах и брать на себя ответственность она вообще не планировала, надеясь, что мэр Кнокпис отработает свои обязанности сполна. Но мэр только в администрации Ратискуоля был начальник и бог, а столкнувшись лицом к лицу с неведомым миром, оказался безвольной тряпкой. Римми разозлилась на него настолько, что просто не удержалась, когда он начал мямлить что-то в ответ тому старику-демону. Кстати, удивительно, что в иерархии демонов существовали те же титулы, что и у них. И этот их Лен был жестким, собранным, волевым, не чита мэру. А потому никак нельзя было позволить к ногпису и дальше вести переговоры. От мэра так и разило трусостью. Рими, конечно, и саму потряхивала, особенно когда она магическим зрением заметила демонов с оружием на скрытых позициях. Но, кажется, все прошло успешно. Дальше пусть магистрат думает, что с ними делать, а она такие дела решать не нанималась. Ее дело – охранять и защищать, а не разговоры вести. «Если действительно еще мангаст дадут, как тот демон пообещал, Тем не менее, в последние четыре дня она незаметно стала самой значимой фигурой в городке. Местные жители шли в замок все чаще, так как слабость и нерешительность местных властей в отсутствие патрона вдруг стало очевидно. Как же велико было искушение активировать связной артефакт, что дал ей Нейр Мортистик. Но маг просил использовать его только в крайнем случае, при прорыве красной линии или таком нападении, с которым Римми не справилась бы сама. А как было бы просто? Сломать ониксовый цилиндрик, и пусть Александр дальше сам разбирается со всем этим. Впрочем, желание его сломать возникало и без активизировавшихся демонов. На Нейра. Римми злилась даже больше, чем на мэра Кнокписа. Вот так вот, ворваться в ее распланированную жизнь, вывести из равновесия и пропасть. А помниться не успела, как уже перебралась в его замок. Расхаживает в платьях, подаренных им же. Да еще и в одной постели с собой позволила ему спать. Римми фыркала, негодовала и снова злилась, уже на саму себя. А то ишь чего удумала, скучать по наглецу. Дергать управляющего замком по поводу позднего обеда Рими не стало. Сама наведалась на кухню к Лурце. В этом разломе так ничего и не происходило. И Римми была спокойна. Красную линию все-таки ставил сам Нейр. Однако уже с порога услышала вопли поварихи. «А ну пошла вон, демоница! Глаза бы мои тебя не видели!» «Демонниц, я сказала!» Звенел яростью нежный голосок по ту сторону окна. «Я и говорю, демоница!» — рявкнула Лурца. «Нет, вы гляньте, даже не скрывает этого!» «А зачем тогда сами имя спрашивали?» Оскорбилась грудастая девушка в очень коротком сарафанчике. «Все добро наружу!» «Спросили?» — ответила. «Я у тебя дщерь порока настоящая!» — спрашивала. «Вот прокляну тебя, как имя вызнаю! Авось изгинешь, наконец!» Римми узнала в оскорбленной девице ту самую, что сегодня стояла позади демона Вейста вместе с белозубым Келлом и висла на его руке без всякого стеснения. Нет, вот же нравы! У того нахала своя демоница в пещере есть, а он и Римми непристойные предложения делает, и еще с третьей демоницей на виду у всех обнимается. Демоница оскорбленно грохнула чем-то, но из зоны видимости убежала. «Лурца, давно она тут?» Рими стряхнула с рук неоформленное до конца боевое заклинание. «Дак с полчаса уже мелькает!» Кухарка уперла руки в боки и вперилась взглядом в еще одну незваную гостью. «Ишь!» — осмелела шалава. Несколько дней ее не видела, а теперь опять как у себя дома за окном разгуливает. Кофе себе варит. Еще и меня им отравить хотела, дочь собачья. Римми показалось, что в некоторой степени слова поварихи про «как у себя дома» Относились и к ней самой. Все-таки в выражениях Лурца не стеснялась, и подозрительных взглядов в адрес Римми до сих пор не жалела. Почему-то не сказала мне сразу, что там кто-то появился. «Да к я вас дергать-то, госпожа Мак?» — насупилась она. «Чей господин Нейр хорошую защиту поставил? А ежели сюда полезет, дрянь такая, так я и кочергой управлюсь. Но это, вроде, смирное. Сообщай мне, пожалуйста, о всем, что происходит по ту сторону окна». Холодно попросила Римми, не провоцируй демоницию и сама не поддавайся. Власти в ближайшие дни решат, что с ними делать, а пока соблюдай нейтралитет. Нейтратет, поморщилась Лурца. Словечки-то у вас. Так что обед-то вам подавать, аль ужина уже дождетесь. Семь часиков стал быть будет. Ить, никакого порядка. Вот господин Мортистик, тот по часам все любит. А вы пропадаете все где-то. Сколько ж подогревать-то можно было? Весь вкус ушел. Это же вам теперь заново обед готовь. грета это, поди, не захотите есть. Я дождусь ужина, поморщилась Римми. Лишь бы уже закончить разговор со своей нравной кухаркой и не беспокоить ее лишний раз, хотя есть очень хотелось. В половине седьмого вечера Римми уже нервно постукивала туфелькой по ножке кресла, сидя перед камином. От голода бурчала в животе. Черт бы подрал все эти правила в аристократических домах где даже хозяева вынуждены подчиняться заведенным порядкам, лишь бы соответствовать высокому статусу дома. Она-то, конечно, здесь не хозяйка, а всего лишь гостья, но от этого не легче. Рими сейчас записывала на бумаге все, что услышала от Вейста Дема над Анализировала, хмурилась. Не ее, конечно, дело. Это пусть мэр со решает, как с ними дальше быть. Но свои выводы она бы Нейру тоже предоставила. И пусть они будут уже заранее обдуманные и взвешенные. Вдруг пригодятся? Нет, ну сколько можно в этом ЭЦЕ пропадать? Что, там все так плохо, что Нейр даже на минутку отлучиться не может? Ну, ладно, ладно, это совсем не минутка. Четыре часа, как-никак, если туда обратно верхом. Хоть бы записку какую-нибудь прислал, что все в порядке. Пусть и с неизменно пошлым подтекстом, как он всегда это делает. Он ведь без этого не может. Но Римми стерпела бы. «Госпожа Вайдьечи, ужин подан!» Дворецкий учтиво оторвал ее от мыслей. «Наконец-то!» Благодарно кивнув, Римми выждала немного, чтобы не так явно было заметно ее желание заесть стресс вкусной едой. Поднялась, чтобы направиться в малую столовую, но не успела сделать и шага, как в гостиной вспыхнуло ослепительным серебром портальное зеркало, а из него вышел нейр-мортистик, будто услышав ее мысли. «Соскучились? Арримантис дечи! Мужчина буквально вывалился на нее, пошатываясь, с заплетающимся языком, словно был в стельку пьян и вмял Римми в спинку высокого кресла. «Впрочем, нет, не отвечайте, сам вижу» и тут же обжег крепким поцелуем. Алкоголем от него не пахло. Римми еще даже не успела возмутиться, как его губы утратили твердость и скользнули ниже, по подбородку, по шее, по груди. Александр Мортистик просто сполз по девушке и рухнул без сознания у ее ног. Римми несколько секунд ошеломленно смотрела на кровавые дорожки, оставленные нейром на ее светлом платье, а после заорала на весь замок, завяз лук на помощь. Вот уж кто был ожидаемо пьян, так это мэтр Нивжич, который по случаю переговоров с демонами ушел в очередной запой. Пока Римми паниковала, с ужасом осознав, что ранение серьезное, и не зная, за что хвататься, хладнокровный дворецкий просто притащил местного лекаря на плечах, благо жил он неподалеку от замка. Но толку от второго бесчувственного тела на полу гостиной сейчас не было. Римми от злости пнула мэтра вжича в бок, не сумев вытравить в нем алкоголь и привести в чувство. Дворецкий украдкой одобрительно кивнул, поджав губы. Служанки уже натаскали горячей воды и чистых тряпок, в панике поглядывая на девушку, когда же та начнет лечить хозяина. «А Римми? О, отличница Римми!» Впервые столкнувшись с настоящей угрозой для жизни пациента, на некоторое время впала в ступор. К целительству либо есть талант, либо нет. У Римми его не было. Ожоги, легкие переломы – все это она умела, но не развороченное же нутро, не утекающее сквозь пальцы вместе с кровью жизнь, не выпотрошенный до дна резерв у больного, когда организм уже не способен залечивать себя сам силы силой, хлестнув себя по щекам, Римми собралась. Так, лихорадочно соображала она, высчитывая в уме собственные возможности. Можно влить весь резерв в Нейра в надежде, что тот начнет исцеляться сам. У высших магов так бывает. Но он без сознания. И весь резерв Римми не составит и десятой части от резерва Нейра. Это что, воркалапу дробина? Лечить? Но что? Как? Она даже не умеет определять характер скрытых повреждений, только явственных. Остановить внутреннее кровотечение? Да, это она сможет. Но опять же, а если переусердствует и остановит весь кровоток в теле, что будет равнозначно смерти? Боги, да что же это? В любом случае, сначала нужно удалить пули, а там уже процесс самоисцеления запустится. Но кусочки металла будто вцепились внутри в ткани. Римми попыталась притянуть пулю земной, родственной металлу стихией, но та не поддалась, а только сильнее раскурочила все внутри, крови стало больше, даже показалась струйка в уголке посиневших губ. Да что же это за дрянь такая? И таких необычных пуль внутри было несколько. Решение вдруг пришло самое неожиданное. Стазис. Весь резерв подчастую пустить на стазис, потому что с остальным она сейчас не справится, а так будет хотя бы час-два, чтобы успокоиться и найти решение. Так, что за это выигранное время можно будет сделать? Позвать того парня, Михеля? Нет, он совсем слабый маг, разве что на подмогу себе стазис поддержать. Но всего его резерва и на 10 минут стазиса не хватит. Третья категория же совсем не умеха. «Послать кого-нибудь в Эдсон за лекарем?» «Нет-нет, что у них самих там творится?» «Раснейр аж порталом оттуда ушел, потратив последние силы». «Или оттуда по-другому уже нельзя было выбраться?» «Черт, думай о реманте своей дьечи!» «Раснейр переместился аж сюда, в Ратиску Оль, значит, в Эдсоне больше нет безопасных мест». «И раз доверился не кому-то, а ей, зная, что Рим здесь, то она в лепешку должна расшибиться», А доверие Нейра и звание мага первой категории оправдать. Вот только хлещущая кровь и жуткие странные пули, которые не вытащить магией, ей точно не по зубам. Сосредоточившись с первого курса на боевых и защитных предметах, Рими никогда не углублялась в лекарское дело сверхпрограммы. Боги, чуть не взвыла она. Да что делать-то? Резко выдохнув, Рими ущипнула себя. Так, соберись! Нет, весь резерв на стазис бросать нельзя. Она, наконец, начала мыслить здраво. Стазиса хватит от силы на пару часов. Ну а сама она останется без магии на целые сутки, и помочь Нейру будет некому. Местный лекарь за час точно не протрезвеет. Да и вряд ли он имел дело с такими ранами здесь, в мирном рате Скуоле. Десять минут. Да, 10 минут стазиса на первое время хватит. А Римми пока... Дрожащими руками девушка создала сверкающий кокон над распростертым на ковре телом Нейра. Из ран перестала течь кровь. Бешеный пульс под пальцами утих. Слуги благоговейно застыли, ожидая ее дальнейших действий. А Римми уже решила, что делать, трезво оценив свои возможности. И уверенным шагом направилась в кухню, отстранив прислугу. «Демоница!» — крикнула она в отчаянии, перегнувшись через подоконник. «Эй, ты меня слышишь?» Лурца, кажется, первая сообразила, что собирается делать госпожа Мак, и побледнела от ужаса, зажав рот. Римми метнула на нее предупредительный взгляд. Девушка звала демоницу еще некоторое время, пока на дальней стене не мелькнула тень. «Выходи! Не трону!» – требовательно крикнула Римми. Крепкая демоница в коротком сарафане наконец вышла из-за угла, сжимая в руках короткий несуразный пистоль. «Что вам нужно?» — напряженно спросила она. «Лекари есть у вас?» Демоница дернула плечом, нахмурилась, будто не понимая, что Римми хочет. «Врачи вы имеете в виду? Врачеватели? Да. Ну, ветеринар есть». Девица все держала перед собой пистоль и смотрела очень настороженно. «Зови его, демоница. После сочтемся с вашим вейстом». Лурца и прочие слуги только ахнули. Но Римми дела до них не было. Демоница достала из кармана плоский черный артефакт, несколько раз провела по нему пальцем и приложила к уху. Что-то тихо сказала, после кивнула. Уже знакомый демон из дома мэра Кнокписа, пообещавший Мангаст, появился через три минуты. Римми с большим сомнением посмотрела на запыхавшегося белозубого наглеца с несуразным именем Келл, но выбора не оставалось. «Не отступать же теперь!» «Ты что ли лекарь?» — с вызовом спросила она. «Ветеринар!» — коротко и непонятно ответил тот. «Что это значит?» — насторожилась Римми. «Ты лечить умеешь?» «Я животных лечу!» — кивнул демон. «А, так ты скотину пользуешь!» — понятливо мотнула головой Римми. «Нет, мне настоящий лекарь нужен!» «Других нет!» — внезапно оборвал он ее, рассматривая кровь на платье. Выглядел демон совсем не так, как в их прошлые встречи. Не улыбался, не заигрывал, а был собран и серьезен. «Так помощь нужна или как?» Римми некоторое время колебалась. Но Стазис грозил истаять уже через пару минут, а Нейр — истечь кровью от этих странных пуль. «Я пропущу тебя, демон!» Римми вперилась холодным взглядом в демона. «Сумеешь помочь? В долгу не останусь. А если вздумаешь причинить вред? Слушай, давай потом!» Оборвал ее демон и перелез через подоконник, спокойно миновав красную линию самого Нейра. «Веди, потому что, судя по обилию на тебе крови, каждая секунда на счету, что бы там у вас ни произошло». Лурца все же взвизгнула. Дворецкий схватился за чугунную сковороду. Римми и сама разинула рот. Кажется, даже та демоница ахнула. Успокаивающий махнув одной рукой с лугом и держа на пальцах второй боевой бликсем, Римми все же кивнула демону и повела за собой в гостиную. Заклинание еще действовало, и демон вытаращился на кокон, будто никогда стазиса не видел, но прощупал пульс, потом с недоумением приложил ухо к груди неподвижного Нейра. «Это что за...» — тряхнул он головой. «Не пойму. Трупное окоченение уже? А почему тогда кожа теплая и мягкая?» «Это стазис, идиот!» — нетерпеливо топнула ногой Римми. «Раны смотри, можешь вытащить эту дрянь, что внутри застряла». «В смысле стазис?» «Анестезия такая? Хрена себе технология!» Но демон уже осматривал раны и деликатно ощупывал ткани вокруг них. А потом аккуратно перевернул нейра на живот и застыл. «Б...» «Да твою ж мать! Разрывные, что ли?» Я думал, их еще до четвертой запретили. Печень зацепила однозначно. А что изо рта кровь? Это либо легкая, либо пищевод пробила. Сначала на рентген, потом уже все осколки вырезать. «Так, носилки и пару крепких парней, и ко мне в операционную, живо!» «Куда еще, к тебе? Я тебя лечить позвала, демон!» — рассверепела Римми. «Не умеешь, так и скажи!» «Отвечай, владеешь ты лекарской магией или нет?» «Слушай, детка, тут оперировать надо срочно!» «А я голыми руками, что ли, это делать буду?» — тоже рассердился демон. «А чем же еще? Не отварами же отпаивать!» «Лечи давай, если умеешь!» «Используй свою демонскую магию!» «Да блин, я умею, только у нас это по-другому делается. Ты вообще, что ли, ничего не понимаешь?» Демон от чего-то тоже рассверепел. «Как я тебе без инструментов и оборудования лапаротомию проведу? Не говоря уж о том, что тут антисанитария полная, быстро мужиков и носилки, а на полу кухонным ножом я его резать не стану». «Резать?» Нехорошо взглянула на демона Римми, подобравшись. «Так ты его все же зарезать вздумал!» «Господи, да что за мракобесие тут у вас?» – не выдержал демон. «А как еще? Подорожник ему к пулевым прикладывать?» «Послушай, красавица, маг ты там или кто? Хочешь этого своего убийцу спасти? Делай, как я скажу». «Думаешь, я не знаю, кто это? Но у нас лечат так, режут и зашивают потом. Наверное, не звала бы, если бы сама могла справиться». Варварские методы демона Коновала привели Римми в ужас. Но был ли выбор? «Поклянись, демон!» – прошипела она, – «что не причинишь вреда!» «Да куда уж тут больше!» – съязвил он, но наткнулся на жесткий взгляд Римми. «Ладно, хорошо, клянусь!» «На крови и имени клянись, демон!» «Дай мне свою кровь и открой настоящее имя!» «О, Боже!» – закатил он глаза. Келлин Бертл!» «Что тебе для клятвы резать? Ладонь? Вены? Нож себе в сердце всадить?» Римми метнула на него убийственный взгляд, но Уколола протянутую руку сотворенной ледяной иглой. На ладони выступила капелька крови. Надо же, и кровь у них красная, как у людей. Повторяй за мной, демон. Я, Келен Бертель, клянусь не причинить своими действиями зла. Тут Римми замялась, потому что клятва требовала открыть имя и второй стороны, но выхода не было. Александру Морти иначе сто крат вернется ко мне любой причиненный вред». Демон послушно повторил, и белая вспышка магической клятвы приняла его кровь, его имя и его слова. «Ну, хоть подписывать ничего не надо», — усмехнулся белозубый демон. «А то проснешься на утро, а у тебя ни счетов, ни имущества. Делай, что должен, демон», — обожгла его взглядом Римми. «Стазис заканчивается. Еще на десять минут могу наложить. Десяти пока хватит». Вновь посерьезнел парень. Дальше я сам. Кэлл. «Анечка, сбегай к Каролине. Это моя соседка, которая мама Томми», скомандовал Кэл, когда тело его пациента, вопреки всем законам физики, пролевитировало мимо кухни, из которой он пришел в этот замок. «Пусть и немедленно идет ко мне, а я сейчас сообщу Айрис, чтобы пустила». Девица Мак, ее зовут Римми, как выяснилось сегодня на переговорах, смотрела волком и сверкала молниями, чуть что было ей не по нраву. Носилки даже не понадобились. Эта тщедушная особа в длинном платье лишь взмахнула руками и застывший в одной позе мужчина-смерть с жуткими ранениями просто воспарил в воздухе. Кэл набрал на смартфоне код полного доступа к дому, чтобы Айрис не препятствовала гостям. Каролина. Хирургическая медсестра. Старше Кэлла лет на 7. Человеческую анатомию в университете он, конечно, тоже изучал, но поверхностно, на первом курсе в рамках общих предметов. В принципе, если не вдаваться в детали, то особой разницы, кого резать, нет. С человеком, наверное, даже проще будет. Ну, он хотя бы крупнее. И Каролина здесь придется как нельзя более кстати. То, что воинственная девица потребовала клятву на крови, Кэллу сначала показалось забавой, а после того, как белое пламя вполне ощутимо разлилось по венам, вдруг понял — не шутка, вообще не шутка, как будто что-то нависло над ним, какое-то отравленное острие. Сделаешь неверный шаг, допустишь шальную мысль, и вопьется в тебя, разнося яд. Стократ, как она и потребовала. Странная девица. И эти ее колдунства тоже. Стазис, надо же! Насколько Кэл понял, это не просто наркоз, отключающий нервную систему, а нечто, останавливающее все процессы в организме. Да будь такие возможности у современной медицины, это же сколько травм можно вылечить, таких, где время идет на секунды, когда никакая анестезия не в силах помочь. Если Кэл правильно понял, то девица сумела как-то зафиксировать пациента в одном отрезке времени. Ни тебе отказывающего сердца, ни скачущего давления. Чудеса, да и только». После короткой перепалки Келл настаивал на том, чтобы перенести пациента через окно к Анничке, а уже от нее в дом Келла. Магичка Римми настояла на своем варианте. А именно, перенести раненого к тому жирному Борову, Мэру, а уж из его гостиной она, скрипя зубами, согласилась на перемещение тела в мир Келла. Кэл отметил про себя, что расстояние от замка, ух, ну и громадина это была, до особняка того асфальта кногписа и хмера было не больше, чем от Аннички до Кэлла. Значит, какие-то физические законы у этого сумасшествия, что полковник назвал интеграцией, все же есть. Надо бы не забыть сказать ему об этом. Солнце уже зашло за горизонт, и Кэл с удивлением уставился на аккуратный двухэтажный домик с двумя флигелями в неверных рыжих отблесках заката. Сам факт, что он сейчас находится в другом мире, по ту сторону, он оставил на потом. Еще успеет обдумать. А сейчас было гораздо удивительнее другое. Сквозь очертания правого флигеля явственно просматривался его собственный дом, как будто, как будто самым невообразимым образом друг на друга наложились две картинки, два стиля, два строения. Призрачно, нечетко, где-то виднелись пластиковые белые окна, но встроены они были в настоящую каменную кладку, а не в экопанели с имитацией деревянного сруба. А под ногами был непривычный асфальт, а выложенная гладкими камнями – мостовая. Черт, он действительно в другом мире. Только девицы не было никакого дела до удивления Кэлла. Весь этот недолгий путь она проделала с раскинутыми руками, удерживая тело мага-убийцы в воздухе. И, кажется, давалось ей это нелегко. У флигеля был отдельный вход, и дверь в него распахнулась сама собой. А Келл снова отметил, как болезненно поморщилась девица, применив магию. Внутри Келл увидел уже знакомую обстановку. «Идеальный, дубовый, черт возьми, паркет в коридоре». Дверь, которую он видел только с одной стороны, и вот, наконец, та самая спальня, с которой граничила отныне его гостиная. У девицы взмокли виски, но гонора у нее не убавилось. «Ты дал клятву!» — вскинула она голову перед тем, как переправить недвижное тело на сторону Кэлла. «Вылечишь!» — прямо и направо, — только я ответил ей Кэлл и тут же переключился на подошедшую соседку. «Каролина, спасибо, что пришли. Боюсь, мы с вами теперь единственные светилы медицины в радиусе пары километров, включая параллельный мир. Айрис, блок 3 готов?» «Да, милый», — тут же возникла проекция с лицом и фигурой Аннички. А девица по имени Римми при виде нее дернулась и утратила контроль над парящим телом. Кэл только и успел в последнюю секунду подхватить на руки своего нежданного пациента, охнув под его весом. «Боги, что она тебе сделала?» В ужасе прошептала девица, глядя на его помощницу-голограмму. «За что ты похитил и поработил душу той демоницы?» «Господи ты боже!» – пробормотал Кэл, придерживая коленом неподвижное тело мужчины. «Айрис, объясни нашей гостье, кто ты такая?» только как пятилетнему ребенку, пожалуйста, попроще. Каролина, оперблок у меня стандартный. Ну, с поправкой на вет-специфику. Соседке объяснять ничего не потребовалось. Та быстро сориентировалась сама. Выудила халаты и маски, сунула руки в дезинфектор. Подождала, пока аппарат напылит на них латекс. Как же меняется человек, стоит ему заняться хорошо знакомым делом. От замотанной сложным ребенком женщины не осталось и следа а появился молчаливый профессионал с отточенными движениями. «Сначала просветим на рентгене. У меня там все в одном блоке». А Айрис уже вещала ласковым голосом. «Давай я расскажу тебе сказку, малышка. Давным-давно в каждом приличном доме жил дух домовой». «Почему давно? Они и сейчас живут», ответила голограмме, сбитая с толку девица. «Так, молниями не швыряется. Уже хорошо». Пусть Айрис ее отвлечет пока. Хотя бы с присутствием Каролины девицы не стала спорить. Кажется, они уже тоже встречались. Келл же сгрузил тело на стол. Эх, маловато рабочая поверхность. Таких двухметровых собаченек в его практике еще не встречалось. Так ты семейный призрак? Двойник той демоницы? Или ее душа? Ты тут по доброй воле? А почему чужому роду прислуживаешь? Ты проклята? сыпала вопросами девица. «Айрис, пауза!» «Так, красавица! Отвлекись-ка! Вон ту стойку подвинь к столу! В ноги!» — скомандовал Кэл. «Да уж, про стерильность можно забыть». Одежду на своем нежданном пациенте Кэл просто срезал. Причем девица неожиданно зарделась от вида мужской ноготы и старательно отводила глаза. «А, ну да, у них нравы по детей еще. Пакуются в своей одежде по полной программе». «Не дай бог, щиколотка из-под юбки выглянет». Но красный шейный платок она не позволила отправить в таз. Выхватила из руки Кэлла, гневно сверкнув глазами. Кэл, по привычке потянулся за триммером, но вовремя опомнился. «Да, точно не собаченька. келлин ни дыхание, ни сердцебиение. Температура под сорок, быстро сообщила Каролина, что уже подцепила электроды к груди и теперь примеривалась к системе респираторной поддержки и кровь не течет, но и не сворачивается. Не пойму вообще, что происходит. Каролина сам в шоке, но, похоже, это нормально. Считайте, анестезия такая. Мне хотя бы высчитывать наркоз не придется. Да и не уверен, что хватило бы запасов на такого жеребца. Айрис, рентгенограмму выведен на экран. Готово, милый. Девица Мак и так растерявшаяся от мигающей аппаратуры и обилия блестящего хрома, Теперь окончательно притихло и ошеломленно уставилась на монитор. «Лепестковые мля!» — ругнулся Келл, рассматривая изящные цветы смерти на снимке. Затем облачился в халат, засунул руки в дезинфектор и скомандовал. «Каролина, брюшистый скальпель, средний. Айрис, подгрузи базу Мед Си. а ты, красавица, наизнанку вывернись, а держи этот свой волшебный стазис до последнего». Красавица, заново наколдовав эту их особую анестезию при виде первого же разреза скальпелем, позеленела и грохнулась в обморок.